После короткого забега с препятствиями по тропинкам среди сугробов мы увидели впереди между темных коробок сараев. В них, до этой войны похожи, держали в основном лодки и рыболовные снасти. Струбы стояли у самой кромки берега, возможно, даже на коротких сваях из бревен. Разглядеть мелкие детали мне мешала темнота и завалившийся снег. На фоне слегка подсвечивающего пейзаж электрического цвета от фонарей на местной взлетной полосе, несколько продолговатых, астроносных предметов под белыми маскировочными чехлами. Да, без всякого сомнения, это и были искомые истребители. Как нас и предупредили, пять штук. При этом один из них не был прикрыт чехлом и торчал почти на самом берегу. Там, где между кровлей двух сараев, расстояние там было метров десять. Кто-то растянул и закрепил маскировочную сеть, сейчас основательно посыпанную свежевыпавшим снегом. Было плохо видно. Но, кажется, этот истребитель был раскапотирован и стоял не на шасси, а на заменяющих их подпорках, козелках. Рядом с ним темнели бочки и еще какие-то неясные из такого расстояния предметы. И, как оказалось, пленный рассказал нам далеко не все, поскольку на ледовой стоянке здешнего аэродрома, чуть в стороне от остальных, неожиданно обнаружился еще и шестой самолет. Небольшой одномоторный биплан на лыжах. Размерами примерно с наш У-2. По мере нашего осторожного приближения к цели с тыла, стало видно и то, что крайний левый истребитель стоял отдельно от трех других, заметно отличаясь от них большими размерами и более благородными внешними формами. Похоже, это и был тот самый, единственный здесь спидфайр, из-за которого уже было столько дурацких разговоров. Одновременно сна показал мне чёткие красные отметки двух человеческих силуэтов, стоявших возле одного из бревенчатых строений справа от самолётов, как раз там, куда нас вела тропинка. Собственно, поскольку у одного из них в руке был электрический фонарь-переноска, рассмотреть их можно было и визуально, без привлечения разных там ПНВ. Один, как раз тот, что с фонарём, был гражданском, то ли пальто, то ли дублёнке, Меховой шапке пирожком и светлых то ли бурках, то ли пьексах. А второй в темных штанах, расстегнутом светлом, то ли коротком полушубке, то ли меховой куртке и шерстяной шапочке балаклаве. По-моему, оба они смотрели в ту сторону, где заполошно ворчал трактор, явно удивляясь тому, что он уже столько времени стоит на месте и почему-то никуда не едет. А возможно, они уже увидели в темноте наши приближающиеся фигуры, только бы не начали палить первыми. Остальные, не имеющие ценности и не представляющие явные угрозы существа вида Homo sapiens, находятся вон в том сарае и неподвижны. Доложил Смирнов шепотом, возможно, спят. Шедшая за ним лейтенант заровнятых после этих слов посмотрела на Кюнста с некоторым обалдением. «Спокойно, девушка, это он так шутит». Постарался успокоить ее и тут же спросил у Смирнова, что делаем дальше. «Я пошел», — сказал он, закидывая СВТ за спину и беря на изготовку Суоми с глушаком, и уточнил. «Командир, отсчитайте с момента начала моего движения 10 секунд и снимите этих двоих у сарая. Только наверняка. Так, чтобы не встали». «Хорошо, фотоаппарат уже готов», — ответил я, прозрачно намекая на явную двусмысленность слово «снимите». становясь колено и поднимая ППД к плечу. Я пошел, повторил явно не оценивший мои попытки юморить Смирнов и с невероятным проворством и скоростью рванул вперед по глубокому снегу. Чем дольше я за ними наблюдаю, тем более предполагаю, что, возможно, любой из них смог бы бежать и по поверхности воды, на манер спасителя. Все зависит от того, что за сенсей и в каком монастыре их этому обучал. Раз, два, три... Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Считал я в уме. Потом как можно тщательнее прицелился. Благодаря отметкам сна я четко видел свои цели. И надавил на спуск, положив обоих одной очередью на десятых патронов, слегка проведя стволом слева направо. Тьфу-пых-пых-пых-тых! Издал автомат несерьезные, долетевшие до моего слуха явно с опозданием, Тихие и какие-то нестрашные звуки. Было ощущение, что падавшие из ППД на снег гильзы издавали куда больше шума. В момент, когда Кюнст заскочил в сарай, обе моих мишени уже сползли по стенке сарая и лежали на снегу, удачно обронив фонарь в сугроб. Смирнов завернул за угол и скрылся в сарае. Через секунду оттуда послышались такие же глухие и неубедительные хлопки. «Тихо! Не стрелять!» Объявил я громким шепотом, увидев в руке летчицы, готовой к стрельбе на ган. Инстинкт самосохранения у него сработал, что ли? Она все поняла и опустила оружие. Прежде чем мы с авиационной лейтенантшей добежали до сараев, Смирнов благополучно кончил всех, что называется, с гарантией. Подобрав брошенный фонарь, я заглянул в сарай. Там было тепло. Тусклая лампочка под потолком, натопленная печь, длинный стол, деревянные нары. Оружия я не увидел, только в одном месте на нарах висел чей-то поясной ремень с застегнутой пистолетной кобурой. Если супостаты и спали в момент нападения, то не все, или скорее все-таки не спали, а как пишут в уставах, отдыхали лежа. Поскольку среди убитых не было никого в нижнем белье, и все, замерзшие на нарах и на полу возле них в причудливых позах трупаки, были, так или иначе, одеты. и в каждом покойнике было ровно по одной пулевой дырке, не больше. Мой, присевший на пустые нары в углу и деловито просматривавший какие-то бумаги с машинописным текстом синтетический друг, опять продемонстрировал снайперские чудеса. «Это все?» – спросил я. «Ну да, это конец, но где же пистолет? Или чего там еще подумал Штирлиц?» «Все!» – констатировал он свершившийся факт. «И чего там пишут?» – поинтересовался я на всякий случай. Заводская инструкция по ремонту двигателей Рено 12Р, на французском языке, ничего интересного. Между тем летчица высунулась из-за моей спины и осторожно заглянула в сарай. Увидев осточертевших уже убитых, скривилась, хотя пора бы ей уже и привыкнуть. Как говорят в наше времени отдельные упертые геймеры, танчики уничтожат все, включая и тех, кто в них играет. «Ну что, красавица?» – спросил я, обернувшись к ней и плавно переходя с «вы» на «ты». «Дорогу до дома помнишь?» «Естественно!» «Было бы неестественно, я бы не спрашивал. Взлететь, а потом сесть где-нибудь на нашей стороне фронта в темноте сможешь?» Продолжательница дела Грязодубовой, Осипенко и Расковой. «Обижаете, товарищ майор!» – надулась товарищ лейтенант. «Ну и на чем полетишь?» «Как говорится, выбирай, но осторожно!» «И быстро! Поскольку времени у нас ну совсем в обрез!» «Весь наличный авиапарк к твоим услугам!» «Конечно, на Спитфайре!» выдала летчица, по-моему, практически не раздумывая. Вот зачем ей это? Разумеется, логично, что мамзеле захотелось, раз уж представилась такая шикарная возможность, порулить на аппарате, который в те времена и в импортных авиационных журналах, и наших казенных справочниках по империалистической боевой авиации, наряду с немецким БФ-109, Прямо-таки с придыханием считали лучшим иностранным истребителем. Чем явно или неявно лили воду на мельницу коммерческой рекламы британского авиапрома, они на какой-то там над парижской фанере, каковой, по сути, являлись стоявшие на том же льду тощие кадроны. Хотя я бы понял, если бы она выбрала Биплан. В первый момент у меня даже возникла мысль, а не приказать ли ей оседлать Биплан, И в том же приказном порядке посадить объект к ней в заднюю кабину. Но эту идею я отмёл с ходу. Все-таки гарантия того, что эта спортсменка и комсомолка перелетит линию фронта, равнялась даже не 50%. Впечатаются в темноте во что-нибудь и привет. Весь смысл моей здешней миссии будет слит в нужник одним легким движением. Кстати, При ближайшем рассмотрении это действительно оказался свежепокрашенный в белый цвет английский Tiger Mode с голубыми финскими свастиками на крыльях и фюзеляже. Аппарат класса поликарповского у только чуть покрасивее и с моторчиком водяного, а не воздушного охлаждения. Ну-ну, выбор понимаю, но не то, чтобы сильно одобряю. Почему? Эх, девонька, самолет-то, культурно выражаясь, не из самых простых. И надо еще проверить, исправен ли он. В следующие несколько минут мы втроем с ожесточением сдирали припорошенный снегом явные не хотевшие менять свою форму белые чехлы с плоскостей и фюзеляжа выбранного лейтенантше британского истребителя. Ну что сказать, это действительно был вполне обычный, по крайней мере для меня, сотни раз видевшего этот самолет на картинках и старых фотах. Спитфайр единичка, он же МК.1. трехлопастной винт, округлый фонарь с плоской панелью бронестекла спереди, в крыльях 8 пулеметов винтовочного калибра, дырки от стволов которых были заботливо заклеены широкой изолентой. Говорили, что такая мера тогда могла прибавить лишние 8-9 километров скорости, мачта радиоантенны с тянущимся к хвосту тонким тросиком и прочие характерные внешние атрибуты. Необычной была разве что окраска, Спитфайры в любых вариантах традиционно были пятнистыми. Однотонная, светлая, серо-голубая, особенно резко контрастировавшая с кадронами, на которых поверх стандартного французского серо-зелено-коричневого мелкопятнистого камуфляжа набрызгали краскопультом хаотические пятна и полосы явно водорастворимыми белилами. Опознавательные знаки были, разумеется, все те же. Голубые свастики в белом круге. А вот каких-либо бортовых номеров ни на одном здешнем самолете, включая Tiger Mode, не было. Хотя ну и понятно, мероприятие это явно секретное, так что дальше некуда. Но, пожалуй, самым необычным было шасси этого спидфайра. Когда мы наконец стянули с него чехлы, я, взяв фонарь, заглянул ему под мотор. И действительно, снизу к центроплану спидфайра, прямо поверх стандартных низ шасси, Были кем-то, скорее всего на заводе фирмы-изготовителя, приклепаны дюралевые выколотки-обтекатели хитрой формы, явно рассчитанные под убирающиеся лыжи. но ну а сами лыжи были тут как тут. Установлены на стойке шасси вместо колес. Маленькой не убирающейся лыжи заменили и хвостовой колесико. Интересно, кому это в Англии, из чего пришло в голову заменить колесное шасси спита на лыжное? Тем более, непонятно это выглядело на фоне стоявших на обычном колёсном шасси кадронов. Хотя, может быть, именно из-за разочаровывающих итогов нынешнего эксперимента инглишмены больше не пытались оснащать спидфайр лыжным шасси. Фиг его знает, честно говоря. Сдвинув неприятно закрепевшую крышку фонаря назад и откинув в наружу прямоугольную дверку-боковину, сделанную в левом борту истребителя для удобства залезания с надетым парашютом, я заглянул в пилотскую кабину спидфайера. Сначала свет фонаря выхватил из темноты лежавший на сиденье парашют, потом я глянул и на приборную доску. По буквам типа FUEL TANK нашёл шкалу топливомера и, насколько я понимал в тогдашней маркировке, самолёт был заправлен полностью, ну или почти полностью, как это мило с их стороны, Просто великолепная предусмотрительность. А вот про патроны было непонятно, но это и не было так уж важно. Вряд ли нашей летуньи сегодня потребуется в кого-нибудь стрелять, а значит на наличие или отсутствие боезапаса можно спокойно плюнуть, хотя если дырки в крыльях все-таки заклеили, значит и пулеметы хозяева, скорее всего, зарядили заранее, что логично. А вот если в этом спидфайере были посажены аккумуляторы, А баллоны для пневмопуска двигателя пустые или вообще отсутствовали? Или его мотор надо непременно принудительно прогревать перед запуском? Героические лейтенантши точно пришлось бы искать какой-то другой вариант. Ну что там? Спросила заровнятых, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Давай, залезай. На первый взгляд все вроде в порядке. Так что, если ты его заведешь, то думаю взлетишь без особых проблем. Но имей в виду, тут все по-иностранному. И градуировка приборов в разных там галлонах и милях, а не километрах в час с литрами. «Разберусь», – отмахнулась товарищ лейтенант и, по хозяйке, отряхнув снег с унтов, полезла в кабину. Прямо-таки капитальная женщина, как писал некогда по другому поводу Ярослав Гашек. Некоторое время она возилась в полутьме заиндевевшей кабины, пролезая в лямки подвесной системы чужого парашюта, подгоняя и застегивая их и устраиваясь поудобнее. Я светил ей фонарем, стараясь держать тускловатую переноску над приборной доской. «Ты в курсе дальнейшего плана прорыва наших из котла?» – спросил я ее. «Да, дело же при мне было. Это хорошо. Тогда, если ты, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, доберешься благополучно, обязательно передай своему начальству или непосредственно в штаб 8-й армии, чтобы завтра после наступления темноты ждали нас. Квадрат, где будет попытка прорыва, ты знаешь». Главным образом я надеюсь на поддержку арт-огнём. Ориентир – зелёные и красные ракеты, которые мы будем пускать в сторону противника. Всё ясно? Ясно, товарищ майор!» – браво доложила она, поправляя шлем. «Тебя как звать-то, чудо дивное?» «Евдокия, товарищ майор!» «Ну, удачи тебе, Евдокия!» «Только ты шасси лучше не убирай и фонарь не закрывай!» «Спасибо, товарищ майор, учту!» «От винта!» Почти без паузы подала она древнюю команду и слязгом закрыла откинутую боковину кабины. Я спрыгнул с крыла и отбежал в сторону, где за моими телодвижениями мелосколично наблюдал Смирнов. В моторе истребителя возник долгий ноющий звук, плавно перешедший в гудение и чихание. Слава богу, вода в системе охлаждения не замерзла и, кажется, все заработало. Потом на тройных выхлопных патрубках заплясали искры и... Наконец из труб появился почти неразличимый в окутавший замерзшее озеро полутьме бензиновый дым. Винт превратился в мутный диск, истребитель дернулся. У спитфайров с их коротким и не очень устойчивым шасси и мощным винтом, всегда была тенденция к капотированию. Иногда и опытные летчики, перетянув ручку или дав газ слишком резко, тыкали самолеты носом в землю на взлете, посадке или рулении. И наконец медленно поехал вперед. Вроде пронесло, начав разбег. Наша безбашенная Просковья из Подмосковья пошла на взлет прямо со стоянки, от сараев, в аккурат поперёк обозначенной покойными хозяевами аэродрома световой дорожки. А это могло быть очень опасно, кто знает. Вдруг толщина льда на озере разная, или где-то там, в стороне, прятались заваленные снегом полыньи. Но нет, истребитель бежал по покрытому свежим снегом льду довольно долго, Но все-таки надо отдать должное уровню подготовки кадров тогдашних ВВС РККА. Взлетел, спидфайр оторвался от поверхности озера, а спустя минуту-другую его темный силуэт с габаритными огнями на концах крыльев начисто пропал в темноте. Судя по всему, до наших героическая дунька долетела. Хотя ничего конкретного об этом перелете я потом достоверно узнать так и не сумел. Единственной, хотя и довольно дохлой зацепкой, Оказалось, случайно найденное мной в одном архиве опись имущества некоего отдела материально-технического снабжения военной академии командного и штурманского состава ВВС РККА, дислоцированного в поселке Монино Московской области, согласно которой на балансе этого учебного заведения, помимо массы прочих учебных пособий, по состоянию на 21 января 1941 года Каким-то образом числился авиамотор 12-цилиндровый Роллс-Ройс Мерлин, трофейный от истребителя Спидфайр-1. Написание привожу в полном соответствии с оригиналом документа. Но, по идее, такие моторы могли попасть к нам не раньше осени 1941 года, когда в СССР по Ленд-Лизу пошли сначала Харикейны, а потом и Спидфайры. а у коли такой мотор каким-то образом завелся у нас минимум на год раньше, то, скорее всего, его могли снять с какого-то трофея. Англичане нам тогда ничего подобного еще категорически не продавали. Конечно, я не могу на все 100% утверждать, что этот Мерлин был именно с того самого самолета, но можно предположить, что посадка прошла не очень гладко и мотор потом демонтировали с поврежденной машины. Хотя точно так же можно предположить и что заровнятых смогла долететь и вполне нормально сесть, а Spitfire потом могли, скажем, разбить при испытаниях в НИИ ВВС РККА. Хотя никаких официальных отчетов об этом вроде бы и не сохранилось. Или, к примеру, его могли сразу же разобрать ради изучения буржуйских авиационных технологий по приказу сверху из Нарком авиапрома или штаба ВВС РККА. Так что следует признать, что с этим самолетом все так и осталось зыбко, путано и недостоверно. Однако за успех перелета говорило то, что с самой летчицей все было ясно. И как раз из ее дальнейшей биографии становится понятно, что тогда она действительно вполне благополучно перелетела линию фронта. В нашем времени ее немногочисленные фото можно иногда найти в популярных авиационных изданиях и энциклопедиях. какое нибудь статье на тему женщины пилоты великой отечественной войны обычно после фамилии летчиц из 588 ночного легко бомбардовочного полка ебершанской кстати тоже Евдокия, лилии литвяк и екатерины зеленко особенно часто публикуют явно парадный снимок евдокии павловны заровнятых возможно взятый откуда-нибудь из личного дела сделанный в конце 1940 года там она очень серьезная с короткой стрижкой в гимнастерке с тремя кубарями на петлицах и орденом красной звезды на груди. И не скажу, что она на этом снимке так уж похожа на себя. Лично я запомнил ее куда более живой и симпатичной, раскрасневшейся от мороза, маленькой и азартно энергичной. Возможно, тут все дело в ретуши. Казенные тексты официозных публикаций говорят следующее. «Лейтенант заровнятых ЕП». за участие в боях с белофинами в составе авиагруппы особого назначения указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 апреля 1940 года была награждена Орденом Красной Звезды. Учитывая, что финских броненосов она, как сама рассказывала, не нашла, а в авиагруппе особого назначения ее вообще сбили прямо на моих глазах, Правительственную награду, по логике, могли дать только за перелет на трофеи, да еще, возможно, за какую-то особо ценную информацию. Иногда в книгах и журналах приводят и сделанный в Кремле 9 апреля 1940 года групповой снимок награжденных правительственными наградами по тому же указу 40 бойцов и командиров, стоящих и сидящих вокруг разместившегося в центре композиции Козлобородова дедушки Калинина. На этом фото наша Дуня стоит в третьем ряду, второй справа, но рассмотреть там что-либо, кроме её головы, практически невозможно. Далее в официальной биографии нашей героини записано, что с мая 1940 по июль 1941 года старший лейтенант заравнятых ЕП была инструктором на курсах повышения квалификации командного состава ВВС РККА в городе Липецке. С августа 1941 года на фронте командир звена а затем эскадрильи в штурмовом авиаполку ну а информацию про жирную финальную точку ее боевой биографии можно найти если хорошо поискать и в советских и в немецких источниках согласно нашим документам 14 августа 1942 года на донском фронте звено ил 626 шаппа Ведущий, начальник воздушно-стрелковой службы полка, капитан заровнятых ЕП. Из сводки даже нельзя понять, что это женщина. Вылетела на штурмовку вражеского переднего края, не имея, ну разумеется, истребительного прикрытия. Далее, если верить отчету наших штабистов, во время отхода после штурмовки в районе станции Вешенская, штурмовики были перехвачены несколькими мессершмиттами, прикрывая товарищей капитан заровнятых ЕП, вступила в неравный бой с фашистскими истребителями избила один самолет противника, прежде чем ее Ил-2 был сбит. Забавно, что немцы пишут о том, что 14 августа 1942 года пара бф 109ф из И-Дж-Г-52 e в составе ведущего обер-лейтенанта Адольфа Диксфельда на тот момент 67 побед. Был сбит советскими истребителями и погиб 24 июля 1943 года на Курской дуге в районе населенного пункта Самодуровка. На момент гибели якобы имел на личном счету 89 побед и ведомого унтер-офицера Эрнста Зумера. На тот момент 18 побед. Войну закончил сдавшийся американцем в Южной Австрии в апреле 1945 года в звании капитана с якобы Северной. 32 победами на счету. 1960 1960-1970-е годы служил в Бундеслюфтваффе ФРГ. В отставку вышел, будучи полковником. Умер от инфаркта в 1993 году в Крайлсхайме, где и похоронен. атаковала в районе населенного пункта Виашенская 8 ил штурмовавших наземные части вермахта. Согласно рапортам гитлеровских пилотов, и якобы проявленной пленки фото кинопулеметов, которая до наших дней естественно не сохранилась, они сбили два Ил-2 достоверно и еще один вероятно. При этом в рапорте ведущего указано, что один сумасшедший Иван, естественно, эти чертовы фрицы не могли знать, что вместо Ивана им на сей раз попалась Марья, пошел на них в лобовую атаку, в результате чего истребитель Диксфельда был поврежден и затем потребовал среднего ремонта. По итогам боя немцам засчитали шестьдесят восьмую и девятнадцатую ю победы соответственно. Позднее стали известны и другие, ранее не опубликованные ни немцами, ни русскими интересные подробности. В частности, оказалось, что в составе того звена Илов летели исключительно молодые летчики, для которых это был первый или второй в жизни боевой вылет. К тому же два из четырех Ил-2 были еще и повреждены зенитным огнем. Так что откровенно самоубийственное решение ведущего звена, решившего оттянуть немецкую пару на себя, имело все основания и в той ситуации, похоже, было единственно верным. Тем более, что оставшиеся три Ил-2, вопреки липовым немецким отчетам, благополучно приземлились на своем аэродроме. Гитлеровцы скромно умолчали еще и о том, что после того, как капитан заровнятых ЕП покинула свой подбитый Ил-2 на парашюте, Мстительные пилоты Мессера расстреляли ее в воздухе. Когда ее обнаружили красноармейцы, получившие 9 пулевых ранений в грудь и живот, в том числе два сквозных, летчица была еще жива. Ее доставили в расположенный в Михайловке медсанбат, где она, несмотря на все усилия врачей, и умерла спустя двое суток, 16 августа 1942 года. По свидетельствам очевидцев и числа мертперсонала последними словами капитанши были такие, Мало я этих немецких сволочей убила. И было ей на момент смерти всего лишь 25 лет. Похоронена она там же, в Михайловке. По итогам последнего боя командир 626-го ШАП майор И.И. Талдыко написал на капитана заровнятых ЕП представление к званию Героя Советского Союза. Но дойдя до штаба Донского фронта, ее подвиг две до масштабов, достойных всего лишь ордена Боевого Красного Знамени. Правда, тут генералов и прочих замполитов вполне можно понять. В конце лета 1942-го ситуация на фронтах была самая, что ни на есть разгромная и наградами категорически не разбрасывались. В конечном итоге, 29 января 1943 года капитана заровнятых ЕП посмертно наградили Орденом Отечественной войны первой степени. Как выяснилось позднее, у нас тогда вообще перенаказали и недонаградили очень многих. Но это был еще не конец истории. Во второй половине 1980-х имя героической летчицы попытался раскрутить, причем в совершенно спекулятивной манере, некий журналист из «Комсомольской правды» Эдуард Рарыцкий, похожий на чисто лишенный совести, чувства меры и литературного вкуса. В начале 1990-х этот Э. Рарыцкий работал в очень специфической газете «Спидинфо», А затем зачем-то опубликовал ряд скандальных материалов о справедливой борьбе против российской агрессии, ведомого Дедудаевым и Амасхадовым, героического народа Ичкерии, после чего объявил себя жертвой имперских амбиций Кремля и отчалил куда-то в Париж, где его следы в итоге затерялись. Во всяком случае, именно с его легкой руки В поздней советской прессе долго гуляла информация о том, что в своем последнем бою летчица дралась аж с восемью мессерами, а один даже таранила. Так или иначе, в 1990 году некие активисты из числа ветеранов и прочих врачей-общественников вновь подняли вопрос о присвоении заравнятых ЕП звания Героя Советского Союза посмертно. Но, как я понял, далеко не все они дожили до момента, когда уже летом 1997 года, судя по всему, к очередной круглой дате начала Сталинградской битвы, ей таки присвоили звание Героя России, посмертно. Правда, как это обстоятельство могло хоть что-то изменить в судьбе и биографии данной действительно героической, без вопросов, летчицы? На могиле, которую в Михайловке спустя еще 10 лет установили не особо похожий на оригинал Бюст, кроме того, в ее честь когда-то были названы несколько пионерских дружин и улицы в той же Михайловке и ее родном Медногорске. Даже не знаю. Наверное, по мотивам ее биографии можно было бы снять фильм или даже сериал, но по здравому размышлению все-таки не стоит, ибо маститые отечественные киноделы из моего времени способны на редкость легко и непринужденно вывалить в говне и сделать сказкой любую быль. Тут за примерами особо далеко ходить не стоит. К примеру, Собрался ты снимать кино про мартовский 1940 год пробег первых прототипов танков Т-34 по маршруту Харьков-Москва? Вот и снимай, как оно было на самом деле, благо документов на эту тему уже опубликовано изрядно. То есть покажи в цветах и красках весь этот перманентный аврал, нервотрепку и аппаратные интриги, когда выяснилось, что война у порога, а мы, как обычно, не готовы, из Кремля мечут громые молнии, Анусы военных и политических руководителей рангом пониже воняют горелым вазелином. И при всём при этом наркомат обороны СССР хотел один танк. Главное автобронетанковое управление РККА – другой. Великий вождь всех народов и лучший друг всех детей и физкультурников – третий. АКБ и завод могли изваять нечто четвёртое. А также то, как настоящий, несомненно... Мужик Михаил Кошкин рискнул возглавить лично, но, разумеется, с разрешения парткома и директора завода, а не так, по-махновски, как это представляют все режиссеры и сценаристы. Это рискованное во всех отношениях мероприятие и был вынужден решать все технические и организационные вопросы, ведь танки-то были не серийные и в них постоянно что-то ломалось с помощью рук и ненормативной лексики на 30 морозе, От чего и получил двустороннее воспаление легких и преждевременную смерть в 41 год. Так нет же. Надо превратить реальную историю в какой-то маразматический бред. Перенести действие из зимы в лето. Сдвинуть события почти на полгода. И ведь в этом случае Т-34 точно не успели бы начать массово выпускать к лету 1941 года. Зачем-то совершенно не к месту приплести сюда В качестве главного идейного вдохновителя пробега Комкора, а позже генерала армии Г.К. Жукова, который, вообще-то, до начала 1940 года находился в Монголии, а затем, вплоть до своего назначения на пост начальника генштаба в январе 1941 года, командовал Киевским особым военным округом и, в соответствии с логикой элементарной армейской субординации, до этого самого момента просто не мог иметь никакого отношения не только к испытаниям и принятию на вооружение 34-ки, но и не к каким-либо другим танкам вообще, кроме, разумеется, подчиненных лично ему танкам КОВО. Добавив число испытателей некую девочку в комбинезончике, эдакая гаечка из ЧПДЛ спешат на помощь, в свиту Иво Сталина какую-то странную блондинку, а это-то кто такая? Переводчество с танкистского на русский, учитывая, что ни в политбюро ЦК ВКПБ, ни в секретариате вождя женщин вплоть до 1953 года, и даже позднее, не было вообще, а также гремучую смесь из каких-то полусумасшедших сектантов с недобитыми белогвардейцами, совершенно в стиле безумного Макса, и предельно недостоверно карикатурных, незаметно просверлить танки дырочку и накачать туда ядовитого газа, это, конечно, идея весьма креативная. немецких шпионов, почему-то представленных некой бандой байкеров, возглавляемой атаманом по кличке Череп. Нет, то есть был относительно неплохой двухсерийный фильм «Главный конструктор» 1980 года с Борисом Невзоровым в роли М.И. Кошкина, где все похоже на правду. Правда с оговоркой, что это кино. Все-таки не стопроцентная хроника реальных событий, а лишь экранизация отнюдь не идеальной во всех отношениях Но не Лев Толстой написал, художественной повести сотворение брони некоего Якова Резника, написанной явно по мотивам, ведь всех нюансов этой истории в СССР тогда еще не знали, к тому же максимально приглаженная и причесанная позднесоветской цензурой. Впрочем, после того, как сценарию другого духоподъемного фильма аналогичных художественных достоинств Т-34 дали какой-то престижный киноприз. Я с ужасом жду от российских режиссеров чего-нибудь вроде сугубо реалистического фильма о космическом полете Валентины Терешковой Сашей Бортич в главной роли. Так что пусть лучше про покойную Евдокию заровнятых, разные там блинники речистые, никаких фильмов не снимают, думаю она не обидится. Но про все это я узнал значительно позже, а пока едва сумбурно взлетевший спидфайр исчез в ночи, На льду озера появился одинокий лыжник, заметно полегчавшим рюкзаком и винтовкой СВТ, направлявшийся в нашу сторону непередаваемым стрелковым шагом. Присмотревшись, я понял, что это Кузнецов. А кто это еще мог быть? «Что, уже все?» – спросил я, когда он приблизился. «Установил ли ты горячий сюрприз для наших заклятых друзей? Море будет теплым?» «Так точно». «Ну, тогда двигаем к аэросаням. Куда идти, знаете?» «Да». ответил Смирнов. Ну, ростах мы пошли. Нужный нам длинный сарай, сложный как и все постройки на хуторе, из толстых потемневших бревен, имел двое широких ворот. Что местные держали тут до войны, вообще загадка. Но точно не лодки, поскольку до берега озера от него было метров сорок. Если здраво подумать, заморешься каждый раз таскаться туда и обратно, да еще и с веслами и плавсредствами. Так или иначе. Одна половина сарая была плотно завалена и заставлена металлическими бочками с авиационным бензином? Интересно, зачем сегодняшний трактор вез еще? У меня сразу возникла мысль о том, что местное финское командование имело обыкновение невзначай подворовывать завозимую для друзей защитников горючку. Там, где кто-то богатенький из-за бугра дает серьезный лос на военные нужды, всегда есть соблазн отщепнуть себе в карман малую толику. Соляры и, возможно, чем-то еще из ГСМ. Разбирать по тьмах маркировку на бочках или пробовать горючее на язык по методу, описанному танкистом Дорошкиным в фильме «Освобождение», времени не было. За вторыми воротами обнаружился частично зачехленный гусеничный трактор марки «Катерпиллер Сиксти». Точная копия того, что сейчас тарахтел на холостых оборотах в нескольких сотнях метров от нас, а у самого выхода из сарая притулились яскомые аэросани, похожие на очень большую, поставленную на три лыжи, галошу с непременным двигателем и пропеллером сзади. Возившиеся тут же объект и соколов были заняты малопонятным на первый взгляд делом. Вооружившись трофейными, видимо, найденными здесь же в сарае, лопатами, они тщательно засыпали снегом земляной пол сарая. «Вы это зачем?» – поинтересовался я, подходя. «А иначе не выйдем», – сознанием дела пояснил будущий академик Игнатов. Их же надо как-то вытолкнуть наружу. В принципе, все верно. Лыжи – это не колеса и не гусеницы. Тут все куда сложнее. Вовремя сообразили. Благо, пока никто в затылок не дышит. И, к счастью, на момент нашего прихода свою работу по насыпке снега они почти закончили. Поэтому, навалившись на аэросане сзади, в пятером мы, хоть и не без усилий, быстро выперли диковиный аппарат из сарая. Пока мы его толкали, я постарался хоть что-то рассмотреть и определить, но особых успехов в этом деле не достиг. Даже когда спустя несколько минут я, светя себя фонарем, заглянул внутрь аэросаней, понятнее не стало. Поскольку это были аэросани совершенно незнакомой мне марки, закрытого типа, каркас корпуса деревянный, снаружи обшитый то ли жестью, то ли алюминием. Кроме широкого ветрового стекла, по бортам имелось пяток окошек поменьше, Отделка и белая окраска тщательная и аккуратная. Слева дверь автомобильного типа, ведущая к двум расположенным впереди сиденьям, перед одним из которых было смонтировано управление в виде круглого штурвала баранки и приборный щиток. В правом борту была более широкая двустворчатая дверь для доступа в грузовой отсек. Сидений или скамеек там не было, но на полу могло спокойно сидеть в тесноте, а не в обиде, человек 5. При этом никаких внутренних перегородок между местом водителя, или в данном случае правильнее сказать пилота, не было. Так что сюда можно было брать или груз, либо раненых. Даже двое тяжелых на носилках в эту кабину точно влезли бы. Кстати, на последнем указывали еще и большие красные кресты, красиво намалеванные по трафарету на носу, бортах и крыши аэросаней. Скорее всего, данные аэросани предназначались прежде всего для поиска и эвакуации сбитых летчиков, но судя по их почти неиспользованному состоянию, в этом качестве агрегат почти не применялся. Видимо, до прихода сюда реальные беды в нашем лице как-то проносило. Кормовую часть аэросани, судя по торчащей из правого борта характерной горловине с пробкой на цепочке и довольно толстой вертикальной металлической задней стенке грузовой кабины, занимала обширный топливный бак. Установленный на сваренном из труб основании звездообразный авиационный моторчик напоминал Гном Рон, или что-то еще в этом духе, и дополнялся деревянным двухлопастным винтом. Три широкие лыжи имели хорошую пружинную амортизацию авиационного типа, при этом передняя лыжа была управляемой. Никогда раньше я, даже на картинках, не видел именно таких аэросаней, и они не были похожи ни на что из того, что в 1930-е годы строили по подобной тематике у нас или, скажем, в Европе. Хотя, насколько я помню, за бугром их тогда не так, чтобы особо много делали. В условиях перманентного экономического кризиса, когда тебя там и сям давят капиталистические жабы, было куда выгоднее возить ту же почту по какой-нибудь юконской тропе на упряжках, запряженных маламутами и хаски, либо оленями. Осмотрев на всякий случай приборный щиток аэросании, я увидел, что вся маркировка была на английском, в стиле только что улетевшего спидфайра. Это кое-что проясняло. Раз так, происхождение аэросании было скорее всего канадское или американское, а где еще тогда было необходимо строить подобное? А если это так, то данное изделие, скорее всего, относилось к чему-то малосерийному и кустарному. поскольку даже в Канаде или на севере североамериканских штатов спрос на аэросане в эти годы не мог быть сильно большим, и крупными сериями их точно не строили. Еще на заокеанское происхождение аппарата указывал ряд откровенно ненужных излишеств, например, кожаная обивка сидений, внутренний утеплитель стенок кабины, то ли дерматин, то ли вообще что-то шерстяное, или смонтированные на передней панели, или как тогда говорили, торпедо. Рядом с приборным щитком – жестяная пепельница и небольшой, явно авиационный радиоприемник. «Исправны?» – спросил я, заканчивая осмотр и гася фонарь. «Горючие есть? Поедут?» «Вроде да», – ответил как бы за всех Смирнов, давая тем самым понять, что шеф приказал менять точку, и уже пора рвать когти. «Тогда заводите», – приказал я.